Глава двадцать третья. Лекс. Рейнер. Я уже отнес коробку на кухню и возвращался к Энжи, когда услышал грохот. В душе все оборвалось. Решил, что на нас снова напали и дико испугался за жену. Выхватил бластер, рванул вперед. А тут вон оно что. Картина маслом. «Пять минут. Я получился всего на пять минут». И вот уже мой напарник лежит на полу в коридоре и нагло держит за попу распластавшуюся на нём мою жену. «Лекс, ты что себе позволяешь?» ревкнул я на него. «Лежу я тут, пока эти существа меня добивают!» Поморщился он от боли и, опомнившись, отдернул руку от попы Энджи. «Эли ты решил прибить меня лично?» покосился он на бластер в моей руке. Быстро убрав оружие, я подхватил на руки барахтающуюся на Лексе жену которая неловко пыталась отползти с него куда-то в сторону и поставила её рядом с собой, крепко приобняв. «Виноват! Приношу свои извинения! Ошибочка вышла!» К Лекс поднялся с пола. и Я протянул руку забрать у него озверевшего котёнка, но Лекс отдал мне его лишь после предупреждения. «Осторожней, брат, оно кусается!» Его рука была уже покусана и сцарапана до крови. «Почему сразу оно?» Хмыкнул я, передавая Няшека Энжа. Тот сразу забрался в любимый карман в халате и настороженно выглядывая оттуда металглазками грозная молния. Но я же не знаю, какого пола это существо. Скажу он, а вдруг эта девочка обидится еще. Улыбнулся напарник. Кстати, ты нас не представишь? Он с загадочным видом посмотрел на Энжа. С интересом и виной что ли? Не знал, что у тебя гостит племянница. Не думал, что она у тебя вообще есть. Она хоть совершеннолетняя, надеюсь? Это моя жена Лекс, леди Энджи Анмар. Представил я её, наблюдая, как глаза напарника становятся квадратными. Энджи, познакомься с этим типом. Лорд Лексард Дариан – мой напарник. Обратился я к своему сокровищу, и она смущенно что-то пискнула в ответ, кивнув головой. «Жена!» Глухо закашлялся друг, подбирая отвисшую челюсть. «Серьёзно? А как же твоя Жермор? То есть бывшая невеста? И вообще, когда ты успел? Мы же всего десять дней не виделись. Позавчера говорили с тобой по голосвязи, и ты был холост. А теперь бац, и у тебя шикарная жена и кот. Полный набор. И как? Твоя очередь на брачные узы подойдёт лишь через год. Что ты сделал, чтобы заполучить в жёны такую красивую нежную куколку? Ещё раз примите мои извинения, леди Энджи». Он потрясённо ударил себя кулаком по груди. Супруга снова кивнула. «Это долгая история. Если коротко, то мы с Энджи поженились по воле императора на борту Возрождения. Я очень счастлив и рад этому браку. Надеюсь, жена тоже», – произнёс я, и девушка улыбнулась, кивая. А «Жермонда бросила меня десять дней назад, о чём я узнал не от неё, а от генерала вчера. Кстати, сегодня у неё должна состояться свадьба». Она выходит замуж за кузена императора. «Тебе несказанно повезло, мужик!» Лекс ошарашенно покачал головой. «Ты охрененный везунчик, ты знаешь об этом?» «Знаю», подтвердил я. «Ты мне лучше расскажи, как тебя из больницы выпустили. Сам же говорил, что выписка через пять дней». «Скажем так, они не выпускали», хитро улыбнулся Лекс. «Скорее, я ненадолго оттуда отлучился. Хотел срочно с тобой повидаться, разговор есть». «Ты прости, что я зашёл так по старинке. Ты же сам мне бессрочный допуск дал в твой особняк. Если бы я знал, что ты... М -м, уже не один, я бы в дверь позвонил. Кстати, а зачем ты жену в угол поставил?» А задача Лон меня этим вопросом. «У вас игры такие специфические? Или она в чём-то успела провиниться?» «Не понял», — скинул я бровь. Она стояла в углу, лицом к стене, не двигаясь. «Я решил, что она твоя новая куколка». «В твоём халате на голое тело!» – пожал плечами Лекс. «Ты это успел разглядеть?» – возмутился я. «Представляю, что чувствовала в этот момент Энджи. Сплошные стрессы для малышки. Сначала мои сослуживцы её за куклу приняли, теперь ещё и напарник. Но не то, чтобы разглядеть, скорее пощупать». Он виновато посмотрел на Энджи. «Ещё раз дико извиняюсь, красавица. И ты, брат, прости. Я накосячил по полной программе». «Должен был сразу догадаться, что передо мной живая лапушка. Синтетики так вкусно не пахнут». Энджи смущенно уткнулась носом мне в грудь. «А как вы на полу-то оказались?» Непонимающе посмотрел я на друга. Наступил на мячик, рухнул. Энджи запнулась за мою ногу, уже упала. «На меня!» «Ну а кот...» «Он просто попытался меня убить. Наверное, решил отомстить за игрушку». Усмехнулся Лекс. «Это не просто кот, это няшек». И он выбрал Энджи своей хозяйкой. Уточнил я, видя, как глаза напарника снова округляются. «Да ладно! Ты купил няшика? За космическую сумму? И он будет защищать твою жену? Да ты полон сюрпризов, мужик!» Лекс в шоке покачал головой. «Это еще не все сюрпризы. Тель захотел стать вторым супругом Энджи. Вечером мы ждем его на помолвку», — объяснил я. «Твою ж комету!» — выругался Лекс. «Ты расстроен, что мы не пригласили тебя присутствовать на этой помолвке? Но ты же еще не до конца поправился. Вот выпишут тебя из больницы, тогда и закатим праздничную вечеринку». Попытался я его приободрить. «Лекс?» – неожиданно воскликнула Энжи. «У вас кровь». «Да это ерунда, лапушка. Сарапки быстро заживут». Махнул он рукой, покусанный няшиком. «У меня отличная регенерация. И вообще, обращайся ко мне на ты, ладно?» «Хорошо, но у вас...» «У тебя не только рука в крови, спина тоже». Махнула она на пол, и я с удивлением увидел алое пятно на белом мраморе. Именно там, где до этого лежал напарник. «Снимай футболку, живо!» – скомандовал я Лексу. Тот трагически закатил глаза, но требование выполнил. Морщась от боли, он стянул одежду через голову. Сердце прострелило острое чувство вины. Его тело было покрыто свежими шрамами. И все из-за того, что кто-то охотился на меня». «Повернись», – отдал я следующий приказ, и Лекс нехотя подчинился. «Твою ж бабушку, Лекс, почему ты не сказал?» – ужаснулся я, увидев страшные ожоги верхней части спины, которые сейчас сильно кровоточили. «Да это просто мелочи, брат. Через пять дней буду как новенький», – отмахнулся он. «Бывало и хуже, сам знаешь. Сейчас вернусь в больницу, там подлатают. Но сначала я должен рассказать тебе кое-что важное. Это касается Жермор, твоей бывшей невесты». — скривился он. Наверное, от боли. «Хотя в свете последних событий эти новости уже утратили свою актуальность», — кинул он быстрый взгляд на мою жену. «Пойдем на кухню. Там есть ящик с медикаментами. Забинтую тебе спину, пока ты мне все рассказываешь. Потом пообедаем, и я отправлю тебя назад долечиваться», — принял я решение. «Как скажешь, босс», — на удивление покладисто согласился напарник. «И все же, Энджи, что ты делала в углу?» Заинтригованно спросил он девушку, когда мы уже шли по коридору. «Смотрела, там гусеница ползла», — пояснила девушка. «Гусеница?» — изумился я. «С каких это пор в моём доме ползают насекомые?» «Это?» — рассмеялся Лекс, кивая на золотистую линию в углу, которая медленно продвигалась к потолку. «Да?» — кивнула малышка. «Это Чосик, часть охранной системы дома, защитная технология». Подает сигналы в полицию в случае незаконного проникновения в жилище. Пояснил Лекс и тут же с интересом спросил. «Откуда ты, красавица?» земли», – тихо ответила малышка. «Офигеть», – по слогам произнес напарник, окидывая её потрясённым взглядом.